«Джошуа», — сказала она, — «бледный король, я думала, что ты пришёл, чтобы всё изменить, чтобы отвести нас назад». Когда Валерия заговорила, тело её задрожало. «Город. Мне рассказывал о нём отец. Он существует где-нибудь, Джошуа. Тёмный город». «Тихо», — ответил Джошуа Йорк. «Лежи тихо. Ты теряешь силы». «Но он существует». Я думала, что ты отведёшь нас домой, дорогой Джошуа. Я мечтала об этом, мечтала. Я так устала от всего. Я думала, ты пришёл, чтобы спасти нас». «Успокойся», — попросил её Джошуа. Он пытался придать своему голосу силы, но он прозвучал печально и устала. «Бледный король», — прошептала Валерия. «Приди и спаси нас. Я думала, ты пришёл, чтобы спасти нас». Джошуа Йорк легко коснулся губами её опухших, покрытых пузырями губ. «Так оно и было», — горько произнёс он. Потом прижал к её губам пальцы, чтобы не позволить больше говорить, и опять закрыл глаза. Эбнер Марш продолжал грести. Река несла их вперёд, солнце стояло над головой, и ветер разносил над водой дым и пепел. В глаз ему попала зала Марш выругался и принялся тереть его.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 Утешил ее Джошуа Йорк. Эбнер Марш передвинул лот линь и нахмурился. «Это все? Всего одна бутылка?» — спросил он. Джошуа Йорк явнул. Его собственное лицо тоже теперь казалось ошпаренным кипятком. Оно напомнило Маршу лицо его второго помощника, который слишком близко стоял от паровой трубы, которую разорвало. Начали появляться пузыри и трещины.